Стол она накрыла очень красиво, можно сказать, изысканно. И даже шампанское в ведерко поставила, взяла на прокат у ветки. Откуда у нее взялось эта ведерко, ветка и сама не помнила. Держала там свою партняжную мелочь, вроде пуговиц до да замочков-крючочков всяческих. И вот, надо же, по назначению пригодилась. Хотя ветка ее насквозь с этим ведерком обсмеяла. Сказала, ты бы еще с катертью бархатный стол накрыла, да лакея с ливреями на прокат взяла. Саша, конечно, удивился поначалу ее приглашению, а потом ничего, даже обрадовался. А может, ей показалось, что обрадовался. Или она просто хотела, чтобы он обрадовался. Позвонил в дверь ровно в семь, минуту в минуту. Она едва успела переодеться, и цветы ей вручил. Пять больших свежих роз в хрустком целлофане. Все как в кино. И начался их ужин тоже как в кино. Шампанское по бокалам, салатики по тарелочкам чокнулись, пригубили, в глаза друг другу глянули бархатно. Только вот разговор потом пошел не киношный. Уж больно не терпелось Наде ситуацию с курткой этой дурацкой прояснить, так и подпрыгивала на месте, как лихорадочная. Вот Даша Васильева, та никогда от нетерпения не подпрыгивает. У нее все чинно важно происходит, будто в замедленном каком действии, и вопросов неожиданных Даша Васильева тоже в лоб не задает, и ответов на них срочных не требует. «Саш, ну вспомни, пожалуйста. Все до мелочей, что в тот день было, вспомни. Ты сам Питу позвонил или он тебе?» «Ну да, он в обед мне позвонил. Сказал, настроение хреновое. Давай, мол, посидим где-нибудь». Я согласился, почему нет? Машину оставил на стоянке, в тот бар, куда он сказал, пешком пришел. «А почему ты спрашиваешь об этом, Нать? Зачем тебе?» «А Пит? Он на машине туда приехал?» «Не знаю, не помню». Может, и на машине. Я пришел, он уже там сидел, меня ждал. А потом? А что потом? Посидели, поболтали, водочки попили. Только я почему-то сразу отключился, не помню ничего. Правда, не помню. Со мной впервые такое было. Полнейший провал в памяти. А тебе не показалось это странным? Да ничего мне тогда уже не казалось. Говорю же, будто сознание потерял. Выпал, провалился куда-то. Потом очнулся на газоне за скамейкой. От запаха, наверное. Голова рядом с урной лежала. Из нее так воняло мерзко. Я поднялся и снова упал. Голова закружилась. Вернее, она не кружилась, а будто пространство передо мной туда-сюда двигалось. На части расслаивалось. Странное такое ощущение. Потом, помню, я шел и не узнавал ничего. Где я? Что я? А потом показалось, что я в свой родной двор зашел. Кстати, ваш двор действительно наш чем-то напоминает. И дом тоже похож. Кто-то из подъезда как раз выскочил. Ну, я и вошел. А дальше ты уже знаешь. Да, знаю. А утром за тобой уже пришли. Ведь так? Нет, не утром. Ближе к вечеру. Я дома спал. А ты не удивился, почему за тобой так быстро пришли? Нет. Я еще в себя не пришел. Мне помню про деда говорят, про убийство, про бутылку с отпечатками. А я не понимаю ничего. Только головой трясу. «Да, еще мне куртку показали. Ваша, мол». «А ты что?» «А что я?» Ответил, что она моя, только я ее потерял давно. Они еще посмеялись, сказали, что вроде пить меньше надо и что куртку потерял совсем недавно, всего лишь этой ночью, и в очень хорошем месте, рядом с убитым. Вот тут и пришлось им рассказать, что ночь я провел здесь, в твоей квартире. «Понятно. А когда ты свою куртку потерял? Вернее, при каких обстоятельствах?» «Ой, да не помню я. Потерял и потерял. Правда, Алиса все время ворчала, что я ее потерял. Она мне ее из Испании привозила. Якобы бешеные деньги на нее там потратила. Всего меня, помню, изгрызла. Терпеть не может, когда вещи ею куплены и пропадают. Прямо физически страдает. А как эта куртка могла попасть на место преступления? Ты не задавался вопросом? Да, я думал об этом, конечно. Да и спрашивали меня потом». Только этого теперь никто уже не узнает. Убийство деда все равно на наркоманов спишут, я так понял. Спишут-то спишут, это им расплюнуть. Вопрос в другом. Где ты ее мог оставить? Ведь кто-то же прибрал ее себе. И прибрал именно с определенной целью. И этот кто-то из числа твоих знакомых. Так что вспоминай, Саша, где ты ее оставил. Или лучше, у кого оставил. Вспоминай, очень тебя прошу. Нет, не помню. И вообще отстанет меня с этой курткой. Тебе-то она зачем? А ты случайно не у пита ее оставил? А что, бывает же, пришел в куртке, ушел без куртки. Я вот, например, иногда долго какую-нибудь вещь ищу, а потом она у ветки, оказывается, лежит себе приспокойненько. Это ты к чему сейчас пропита? спросила. Ты хочешь сказать, что это он, что ли, мою куртку туда подкинул? И деду убил, да? Ты что, нать? А что я? Алиса вот, например, тоже считает, что именно у Пита ты ее и оставил. «Откуда ты? Ты что, ходила к Алисе?» «Ну да, ходила». «Зачем?» «Затем. Затем, что очень выяснить хочу, кто тебя так жестоко и бездарно пытался под убойную статью подвести. Господи, да Пит-то тут при чем? Он же мой друг». «Ну да, он еще и Алисин друг по совместительству и влюблен в нее с детства». И на тебя обижен жутко, что ты ее бросил. Так что у него куча мотивов, как видишь. Нать, ты хоть понимаешь, какую чушь ты несешь?» Он вдруг откинулся на спинку кресла, посмотрел на нее холодно, будто издалека. «Это ж надо такое придумать, Пита в убийстве подозревать. дон да таракана раздавить не сможет. Он даже в детстве не дрался ни с кем ни разу. А от вида крови его мутило, как девчонку-неженку. Тоже нашла убийцу. А что в Алису влюблен?» Так они давно все привыкли к этому обстоятельству, но ну, влюблен и влюблен. Он и сам понимал всегда прекрасно, что шансов у него никаких, а любовь его сама по себе никого и не оскорбляла, пусть себя любит на здоровье. Тем более теперь, когда он ушел от Алисы, любить ему даже удобнее будет, не мешает никто. Так что совершенно незачем было Питу с ним так жестоко расправляться. Да и вообще, он даже думать об этом не может. Если поверить в это, то лучше не жить. «Страшно, потому что...» «Саш, тебе просто так хочется считать, что это чушь. У тебя просто глаз на все это замылился, понимаешь? Ты привык просто», — продолжал изверствовать в своих предположениях Надежда. «Ты в его шкуре не сидел, тебе проще. Попробуй-ка сам изо дня в день быть свидетелем чужого счастья. Это все равно, что по кусочку от сердца своего отрывать, от мужского самолюбия. Я думаю, что это пытка ещё та». «Ведь есть же самолюбие у твоего Пита, как думаешь?» «Не знаю, Нать, есть, наверное, как-то не думал об этом. Только подставлять меня ему незачем, я ведь сам ушел. Устранился из этого счастья сам, так что незачем ему кусочки от сердца отрывать». «Да не в этом дело, Саш, не в кусочках этих, как ты не понимаешь», отчаянно всплеснула руками Надежда. «Просто... просто он привык свою роль играть. Быть вашим добровольным семейным оберегом. Да ты и сам об этом говорил. Мазохизм — штука вообще страшная и очень непредсказуемая. Поэтому вспоминай, где ты свою куртку оставил. Алиса вспомнила, и ты вспоминай. Нет, не буду вспоминать. А если даже вспомню, то не скажу. Ты лучше мне объясни, зачем ты меня на ужин позвала. За этим только. Чтоб мне допрос дурацкий учинить. Это не допрос, Саша. Я правду хочу знать. Я тебе помочь хочу. А я тебя просил мне помогать. Я просил тебя к Алисе ходить. Тебе не кажется, что ты слишком много на себя взяла? Да, ты мне помогла, конечно. Большое тебе человеческое спасибо. Но больше мне помогать не надо. Я сам со своей жизнью разберусь. Сам. Саш, ну что, Саш, что за бесцеремонность такая? Лезть в чужую жизнь, как в свою собственную. Ну, допустим, ты тоже в этом отношении не ангел. Кто меня вчера стыдил, что в рабстве жить нельзя? Забыл? Я тебя тоже, между прочим, не просил и с и драться. Да я же заступиться за тебя хотел. А я что сейчас делаю, по-твоему? Тоже за тебя заступаюсь. Я хочу знать, кто тебя так мерзко подставил. И даже уже знаю, кто. Уверенно почти. И что? Ну, знаешь, и дальше что? Побежишь следствию помогать? Да, побегу. Из принципа побегу. Законы, они для всех одинаково писаны. И преступление должно быть наказано. Ага, и вор должен сидеть в тюрьме. Да, если хочешь. Именно так и должно быть. И если сидеть на облаке, как ты, свесив ножки вниз, и знать не хотеть, что вокруг тебя происходит, то можно вообще в блаженного до да беспринципного идиота превратиться. Тебе на голову дерьмо будет падать, а ты все будешь твердить благодать Божья. Так что ли? «Ну, знаешь». Он еще силился что-то сказать, но никак не мог, видно, слов подобрать подходящих, только головой крутил возмущенно. А потом вообще со стуком грохнул бокалом с шампанским о стол так, что золотистое вино выплеснулось в тарелку, попортив собой аккуратную нетронутую горку салата с королевскими креветками. Видно, вместе с вином выплеснулось из её и последняя капли терпения. Он подскочил пружины из кресла. Надежда и опомниться не успела, как хлопнула входная дверь. Ушел И даже не поел ничего. Зря она старалась. Вон сколько всяких вкусностей наготовила. Придется ветку с детьми теперь на ужин звать. Не пропадать же добру. Она посидела еще десять минут в напрасном ожидании. Может, вернется все таки Потом протянула руку к телефону, набрала знакомый номер. «О, а где кавалер-то твой?» озадаченно спросила Ветка, войдя в комнату. «Я думала, тут у вас уже любовь-морковь». «Да какая такая любовь?» Подражая голосу тезки героини из любимого фильма, грустно проговорила Надя. «Убежал мой кавалер, только его и видели. Обиделся он на меня». «А чего обиделся-то?» Осторожно спросила Ветка, запихивая Машеньке в рот клубничную ягоду. «Ты расстаралась, такую еду кудрявую ему навертела». Шампанское в ведро зафигачило, а он обиделся. «Да при чем тут еда и шампанское? Вот все тебе смешно». «Не, мне не смешно, Нать. Наверное, я просто тебе завидую так». «Счастливая ты. Ко мне-то уж точно никто уже на ужин никогда не придет, Хоть зазовись. Почему ты так думаешь?» «Да потому. Вот он мой ужин сидит. Твою еду дорогущую за обе щеки кушает». Матнула она головой в сторону Артемки с аппетитом уплетающего салат с королевскими креветками, вынужденный щедро сдобренный шампанским из сашенного бокала. А завтрак мой клубничку с удовольствием распробовал, да, Машенька, взглянула ветка улыбчиво на перемазанную красным соком мордашку. А нам и не надо никого. Мы сами себе и обед, и завтрак, и ужин. Вет, не говори так. Все у тебя еще будет. Чего ты? Конечно, будет. А как же? Главное, верить надо. Всю жизнь верить и ждать. Как твоя мама говорит, хорошую невесту и на печи найдут. Эх, жаль, печи у меня в квартире нет. А то бы меня точно, вот обязательно даже нашли бы. Да перестань. Грустный какой-то у тебя сегодня юмор. Ладно, перестала. Так из-за чего, говоришь, твой кавалер на тебя обиделся? Да у нас с ним тут спор небольшой вышел. Он считает, что безответная мазохистская любовь — это так, пустяки для человека, и не может быть мотивом для убийства при стечении определенных обстоятельств. Ого! Ничего себе темочка для романтического ужина! Безответная любовь, убийство. Ты, что ли, такой разговор затеяла? Ну да, я. Что ж, с тебя станется. Ты ж не женщина, ты юрист. Да, юрист. И причем здесь женщина, не женщина, когда человека так грубо под статью подвести хотели? Да дура ты, Натька, а не юрист. Вместо того, чтобы мужику глазки строить, она с ним про убийство говорит. Он что, для этого к тебе в гости шел, что ли? А для чего? Ой, мама, не могу, закатила под потолок глаза ветка. Что ж тебя так в крайности все время заносит подруга? К одному она пыльным ковриком под ноги бросается, перышки ему чистят а к другому с расследованиями дурацкими лезет. Ему твои расследования, знаешь, вообще пофигу. Он же так смотрел на тебя вчера. Как? Как смотрел? Да с интересом, вот как. Совсем не так, как наследователей там всяких смотрят. А ты убийство. бой идиотка. Да от этого любой сбежит. Ты что? Вет. А если без шуток? Вот ты сама как считаешь? Можно убить, чтоб чужую любовь выслужить? О, Господи, хоть кол на голове, тиши! вздохнув, махнула в ее сторону Ветка и задумчиво откусила от большого краснобокого яблока. Ей про Фому, а она все про Ерему. Ну, все-таки. Не знаю, Нать очень серьезно ответила вдруг ветка: я ничью любовь никогда не выслуживала. Я, честно, мужа своего любила, и все. Хотя, может, и надо было как-то ее выслуживать, любовь эту. Сейчас бы, может, и не была матерью-одиночкой с двумя детьми. А я вот все время выслуживала вет. Сколько с Вити жила, столько и выслуживала. И на убийство ради этой любви пошла. «Ты чего несешь? Какое убийство?» — оторопело уставилась на надежду подруга. Глаза ее округлились удивленными блюдцами, и рука с надкушенным яблоком застыла на полпути к месту назначения. Ребенка моего убийства. Я ведь недавно аборт сделала». «Витя так хотел», — тихо и горестно покаялась Надя. «Вот сволочь!» — Возмущенно, но не без некоторого все же облегчения выдохнула ветка, одновременно стрельнув взглядом в Артемку. «Ну почему он сволочь? Он никого не убивал. Это я сама. Испугалась, что он меня бросит, если по-своему сделаю. А он все равно бросил. Так что убийство меня не спасло. И Пита, выходит, не спасло. Какого Пита?» Да так, есть тут фигурант один. А я вот что, навещу-ка я его завтра, фигуранта этого. Мысль, между прочим, пусть Саша на меня обижается, но все равно я это дело до конца доведу. Нать, ты во что такое ввязалась? Это не опасно? Нет, Ветка, не опасно. Это пусть ему опасно будет. А мне бояться нечего, и терять уже нечего, похоже. Ни мужа у меня теперь, ни кавалера, ни цепей пролетарских». «А оно вообще тебе надо по большому счету? Может, ну его, это твое дело. Не стоит и связываться. Надо, ветка. Сама не знаю зачем, но надо, очень надо. Прямо в одном месте у меня зудит, как надо». «Ну, если зудит, тогда, конечно», — философски изрекла ветка, пытаясь оттереть послюнявленной салфеткой с Машенькиной мордашки клубничные розовые разводы. Машенька старательно кряхтела, отталкивая материнские руки, потом все-таки возмущенно расплакалась, выгнулась назад капризничая. Ладно, все, не буду больше. Нравится, грязнули и сиди. Твое право, примирительно проговорила ветка. Извини, если задела твое самолюбие. В который раз, подивившись Веткиным неординарным методом воспитания, надежда только головой покачала и улыбнулась. И в который раз ветке позавидовала и вдруг поняла, что с удовольствием променяла бы своего непьющего адекватного мужа на двоих детей, или даже троих. И пусть бы ей при этом жилось ужасно трудно, все равно бы променяла. Ладно, Нать, пойдем мы. Видишь, спать хотим. И Артёмка вон уже носом клюет. Потом мне про все это в подробностях расскажешь, ладно? И про пропитай этого, и про любовь его, мазохистскую. Ага, расскажу. Идите, ребята. Спокойной вам ночи.